Глава третья. Рафаэль говорил, что Новый Рим почти полностью вырос из обломков древнего города, и действительно, там и шагу ступить нельзя, не остановившись в изумлении перед остатками античности. Сквозь следы, наложенные столетиями, различаешь вечные стены, как назвал их Плиний. Печать истории лежит почти на всех римских постройках, и по ним можно проследить, как изменялся лик веков. Со времени этрусков народа еще более древнего, чем римляне, создававшего подобно египтянам прочные памятники и причудливые изображения, со времен этрусков дожиманного шевалье Бернини, близкого по манере итальянским поэтам XVII века и вплоть до наших дней, мы повсюду в Риме улавливаем черты присущего ему духа в архитектуре, в руинах, в характере различных искусств примечания. Десталь разделяла существовавшее в художественной критике XVIII века отрицательное отношение к знаменитому архитектору и скульптору Бернини года жизни 1598-1680 за его пристрастие к обилию эффектных декоративных деталей. Сравнивая Бернини, сыгравшего большую роль в развитии стиля барокко с итальянскими поэтами XVII века, Десталь имеет в виду творчество поэтов-маринистов по имени поэта Марино, культивировавших изысканный вычурный стиль поэзии и, по существу, доведших до абсурда отдельные стороны манеры барокко. Конец примечания. Средневековье и блестящие пора Медичи воскресают перед нами в произведениях старых художников. Подобное изучение прошлого при помощи зримых предметов дает нам возможность проникнуть в душу эпохи. Примечание. Первые Медичи, члены богатейшего банкирского рода, захватившие в XV веке власть во Флоренции, сумели придать блеск своему правлению. При Лоренце Медичи, прозванном «Великолепным» годы жизни 1448-1492, который сам был выдающимся поэтом и окружил себя поэтами, художниками и учеными, Флоренция превратилась в один из крупнейших культурных центров Италии. Конец примечания. Есть предположение, что Рим когда-то носил другое таинственное имя, известное лишь немногим посвященным. Вероятно, и сейчас надобно приобщиться к тайнам этого города. Это не просто скопление домов. Это история мира, олицетворенная в различных эмблемах, представленная в различных формах. Карина уговорилась с лордом Нельвилем, что сначала они осмотрят любопытные здания Нового Рима, а знакомство с чудесными собраниями картины статуи отложат до другого раза. Карина быть может, безотчетно желала как можно дольше оттянуть осмотр выдающихся произведений, без которого немыслимо покинуть Рим. Кто же уезжал из этого города, не повидав Аполлона Бельведерского и картин Рафаэля, Как ни слаба была эта надежда, но мысль, что Освальд побудет еще немного в Риме, успокаивала Карину. Но тут могут спросить, а есть ли гордость у женщины, которая хочет удержать любимого иными средствами, чем средствами любви? Не знаю, но чем больше любишь, тем меньше веришь, что внушаешь к себе подобное же чувство, и с радостью хватаешься за любой предлог, чтобы заставить дорогого человека остаться подле тебя». В известного рода гордости всегда есть немалая доля тщеславия, однако к пленительным свойствам Карины, покоряющим сердца, принадлежало как раз и то достоинство, что она гордилась не тем, что внушала к себе любовь, а тем, что любила сама. Карина и Освальд возобновили свои прогулки по Риму, начав с посещения наиболее замечательных из многочисленных городских церквей. Все они убраны остатками былого античного великолепия, но нечто странное и сумрачное мерещится в этом прекрасном мраморе, в этих пышных украшениях, похищенных из языческих храмов. В Риме осталось от прошлых веков такое множество гранитных и парфировых колонн, что их совсем не щадили, не придавая им цены. В церкви святого Иоанна Латеранского Прославленные происходившими в ней вселенскими соборами, было такое огромное количество мраморных колонн, что часть из них облили гипсом и превратили в пилястры. Чрезмерность богатства породила равнодушие к нему. Одни из этих колонн окружали гробницу Адриана, другие — Капитолий, последние сохранили еще на своих капителях фигурки гусей, спасших римский народ. Примечание — Известное предание о гусях, спасших Рим, связано с поражением, которое потерпело римское войско в 390 году до нашей эры от Галлов. Вторгшись в Рим и разграбив его, Галлы осадили Капитолий, защищавшийся уцелевшим отрядом римских воинов. Однажды ночью, как рассказывает предание, когда Галлы уже поднялись на Капитолий, Священные гуси, содержавшиеся при храме Юноны, своим гоготом предупредили стражу о приближении врагов, и те были отбиты. Конец примечания. На одних колоннах готический орнамент, а на других арабский. В урне Адриана покоится прах одного из пап. Теперь даже умершие уступают места другим покойникам, и гробницы почти так же часто меняют своих хозяев, как дома живых обитателей. Близ церкви святого Иоанна Латеранского находится святая лестница, перенесенная, как говорят, из Иерусалима в Рим. Примечание. На Латеранской площади в помещении, сооруженном в XVI веке, находится лестница, привезенная по преданию в 326 году в Рим из Иерусалима. Считается, что по этой лестнице, взятой из дворца Пилата, несколько раз поднимался и спускался Христос. Конец примечания. Как того требуют обычай, по ней поднимаются только на коленях. Сам Юлий Цезарь и Клавдий поднимались на коленях по ступеням, которые вели в храм Юпитера Капитолийского. Рядом с церковью святого Иоанна Латеранского находится часовня, где по преданию крестили Константина. Посреди площади перед церковью высится обелиск, быть может самый древний монумент в мире, обелиск современник Троянской войны. Примечание. Этот обелиск был поставлен в XV веке до нашей эры египетским фараоном Тутмосом III перед храмом бога Амона в Фивах. Конец примечания. Обелиск, который варвар Камбис настолько почтил своим уважением, что для его спасения велел прекратить страшный пожар, грозивший гибелью всему городу. Примечание. По рассказам античных ученых, персидский царь Камбис Годы жизни 527-523 или 522 до нашей эры, завоевавший Египет в 525 году, произвел там целый ряд разрушений. Однако, по сообщению Плиния, Камбис пощадил от пожара древний египетский город Гелиополь, восхитившись украшавшими его обелисками. Конец примечания. Обелиск, ради которого один царь отдал в заложники своего единственного сына. Римляне чудесным образом перевезли его из глубины Египта в Италию. Они отвели русло Нила так, чтобы он донес обелиск на волнах своих к морю. Примечание. По приказу римского императора Константина Великого, этот обелиск высотой в 32,5 метра сплавили по Нилу, но успели довести только до Александрии. После смерти Константина, Обелиск по морям и Тибру был доставлен в Рим, где его установили в Большом цирке. В XVI веке обелиск, разбитый на части и ушедший глубоко в землю, был по приказу Папы Сикста V реставрирован и водружен на Латеранской площади. Конец примечания. Этот обелиск испещрен иероглифами, которые столько веков хранят свои тайны и по сей день бросают вызов ученым, пытающимся их разгадать. Быть может, эти неразгаданные знаки рассказали бы об индийцах, египтянах, о древнейших из древних народов. Волшебное очарование Рима заключается не только в самой красоте его памятников, сколько в том живом интересе, какой они возбуждают, в интересе возрастающем день ото дня при их изучении. Одна из самых своеобразных церквей в Риме – это церковь Святого Павла. По внешнему виду она напоминает грубо сколоченный авин. Но внутри украшена восемью-десятью колоннами такого чудесного мрамора и такой совершенной формы, что полагают, будто они принадлежали одному из храмов в Афинах, описанных Повсанием Примечание. Павсаний II век. Греческий историк и географ, оставивший знаменитое описание Греции в десяти книгах, являющиеся ценным источником для археологии и истории античного искусства. Конец примечания. Цицерон говорил, мы окружены следами истории. Если он так говорил в свое время, что же нам сказать сейчас? Колонны, статуи и барельефы Древнего Рима рассеяны в таком множестве по церквам современного города, что в одной из них церкви святой Агнессы, перевернутые на обратную сторону плиты с барельефами, служат ступенями для лестницы, и никто не дает себе труда выяснить, что же изображено на них. Какое удивительное зрелище явил бы сейчас Рим, если бы весь этот мрамор, все эти колонны и статуи поставили на то самое место, где их нашли. Древний город можно было бы восстановить почти целиком, но кто же из наших современников осмелился бы по нему прогуляться? Дворцы римских вельмож громадны, зачастую прекрасны по своей архитектуре и всегда производят внушительное впечатление. Однако их внутреннее убранство редко отличается хорошим вкусом и не идет ни в какое сравнение с изысканностью элегантных гостиных, отвечающих требованиям более развитой светской жизни других стран. Просторные апартаменты римских князей пустынны и безмолвны, Беспечные обитатели дворцов предпочитают ютиться в невзрачных комнатках, предоставляя чужестранцам бродить по великолепным галереям, в которых собраны лучшие картины века льва X. Римская знать в наше время столь же далека от пышной роскоши своих предков, сколь те были чужды добродетелям римлян эпохи республики. Загородные виллы дают еще более яркое представление о том замкнутом образе жизни, какой ведут равнодушные владельцы этих прелестнейших в мире спокойных уголков. Прогуливаясь по этим обширным садам, трудно поверить, что здесь живут их хозяева. Аллеи поросли травой, но деревья в заброшенных аллеях искусно подстрижены по старинной моде, некогда царившей во Франции. Странная прихоть. При полном небрежении к насущным потребностям такое увлечение всем ненужным. В Риме, да и в других городах Италии часто удивляет пристрастие итальянцев к вычурным украшениям, меж тем, как перед глазами у них всегда столько примеров благородной античной простоты. Они любят блеск больше, нежели комфорт, изящество и уют. Пользуясь всеми преимуществами жизни, удаленной от общества, Римские аристократы терпят, однако, и все ее неудобства. Им хочется скорее поражать воображение роскошью, чем наслаждаться ею. Живя обособленно, они не опасаются насмешливых взоров, редко проникающих в их домашние тайны, и при виде контраста между внешним и внутренним обликом дворцов можно подумать, что римская знать, отделывая свои жилища, больше хлопочет о том, чтобы ослеплять прохожих, чем о том, чтобы принимать у себя друзей. После того, как Карина и Освальд обошли церкви и дворцы, она повела его на виллу Миллини, окруженную уединенным садом, украшением которому служат лишь прекрасные деревья. Оттуда виднеется вдалеке цепь опенин. Прозрачный воздух окрашивает вершины гор в разные цвета и, как бы приближая их, резко Обозначенные контуры придает им причудливо живописный вид. Освальд и Карина помедлили немного в саду, радуясь ясному небу и спокойствию природы. Кто не бывал на юге, тот не может представить себе этот удивительный покой. В жаркую пору не чувствуется дуновение ветра, ни былинка не шелохнется в густой траве, даже животные охвачены сладкой ленью, который все дышит летом. В полдень не слышно ни жужжания мух, ни стрекота цикад, ни пения птиц. Никто и ничто не утомляет себя ненужными, скоро переходящими волнениями. Все спит до мгновения, пока бури и страсти не разбудит буйную природу, которая с неистовством сбросит с себя цепи покоя. Множество вечнозеленых растений еще больше усиливает иллюзию вечного лета, какую создает зимой в римских садах мягкий климат. Необыкновенно стройные сосны стоят так близко друг к другу, что их пушистые густые кроны образуют как бы лужайку в воздухе, которая открывает восхищенному взору того, кто поднялся настолько высоко, чтобы это увидеть». Под защитой зеленого свода тянутся вверх более низкие деревья. В Риме растут всего лишь две пальмы, и обе они находятся в монастырских садах. Та из них, что виднеется на горе, позволяет издалека определять местность и приятно наблюдать с различных пунктов города эту посланницу Африки. Этот образ юга еще более пламенного, чем юг Италии. Образ, пробуждающий столько мыслей и новых ощущений. «Не кажется ли вам, — спросила Каринна, любуясь вместе с Освальдом равниной, простирающейся вокруг них, что нигде природа не располагает к мечтательности так, как в Италии? Можно сказать, что природа у нас так тесно связана с человеком, что Создатель через нее ведет беседу со своим творением?» «Без сомнений, — ответил Освальд, — я тоже так думаю, но кто знает, быть может, глубокая нежность к вам, которая живет в моем сердце, — помогает мне так живо отзываться на все, что я вижу перед собой. Вы открыли мне те мысли и чувства, какие могут быть рождены лишь впечатлениями внешнего мира. Я жил моим сердцем, а вы разбудили мое воображение. Но все очарование мира, которое вы научили меня постигать, не подарит мне ничего более прекрасного, чем ваш взор, ничего более трогательного, чем ваш голос». О, если бы чувство, которое я вам внушаю сейчас, продлилось до тех пор, пока я живу, воскликнула Карина, или пусть моя жизнь продлится до тех пор, пока это чувство живет. Свою прогулку по городу Освальд и Карина завершили посещением Виллы Баргеза затмившие все сады и дворцы Рима великолепием природы и изысканностью художественных коллекций. Примечание. Вилла Боргеза была выстроена в конце XVI века неподалеку от центра Рима кардиналом Баргеза. Парк, открытый для гуляния, и музей, в который потом превратилась вилла Боргеза, славятся собранными в них первоклассными произведениями искусства. Конец примечания. В садах виллы Баргезе множество чудесных водоемов и всевозможных пород деревьев. Несравненные статуи, вазы, античные саркофаги, рассеянные на фоне свежей зелени юной природы юга, производят удивительное впечатление. Так и кажется, что здесь ожили образы античной мифологии. На берегах вод отдыхают наяды, в зеленых рощах застыли нимфы, В прохладные тени деревьев, напоминающие о блаженстве Елисейских полей, прячутся гробницы. Примечание. Елисейские поля – блаженная обитель, где тени праведников и героев счастливо проводят время среди лесов и дубрав. Античная мифология. Конец примечания. Посредине одного островка высится статуя Эскулапа, Из волн словно поднимается Венера, по этим местам могли бы прогуливаться Овидий и Вергилий, воображая, что они все еще живут в век Августа. Совершенные образцы скульптуры, находящиеся в этом дворце, озаряют его немеркнущим светом. Сквозь ветви деревьев виднеется Рим, собор святого Петра, окрестные равнины, длинные аркады, развалины акведуков — некогда доставлявших в город воду из горных источников. Все здесь дает пищу, уму, воображению, мечтам. Чистейшие чувства, проникнутые душевной радостью, наводят на мысль о полном счастье, однако на вопрос, почему это дивное место необитаемо, обычно отвечают «нездоровый воздух не позволяет здесь жить летом». Нездоровый воздух словно идет приступом на Рим, С каждым годом он завоевывает себе все большее пространство, и люди вынуждены покидать очаровательные пригороды, подпавшие под его власть. Отсутствие деревьев вокруг Рима, несомненно, является одной из причин тлетворности тамошнего воздуха. Быть может, поэтому древние римляне посвящали богиням свои леса, желая внушить народу почтение к ним. А теперь нет числа вырубленным лесам, Разве есть в наши дни что-нибудь святое, перед чем остановилась бы человеческая алчность? Нездоровый воздух – бич жителей Рима. Он угрожает городу полным опустением, но именно поэтому роскошные сады, расположенные в пределах Рима, имеют еще большее значение. Коварное действие вредоносного воздуха не дает себя знать никакими внешними признаками, Когда его вдыхаешь, он кажется чистым и очень приятным. Земля щедра и обильно плодами, прелестная вечерняя прохлада успокаивает после дневного палящего зноя, но во всем этом таится смерть. «Меня влечет к себе», — сказал Освальд, «это таинственная невидимая опасность, прячущаяся под сладостной личиной. Если смерть, в чем я уверен, призывает нас к более счастливому существованию, то почему бы аромату цветов, тени прекрасных деревьев, свежему дыханию вечера не быть ее вестниками? Конечно, всякое правительство должно заботиться о сохранении жизни людей, но у природы есть свои тайны, постичь которые можно лишь с помощью воображения, и я прекрасно понимаю, почему местные жители и иностранцы не бегут из Рима Хотя жить там в лучшую пору года бывает опасно.